Как жаль, мамочка, что у меня в няньках не собака Нена, Она бы меня на спине носила и в ванну из ванну носила. Ты отлично ходишь сама. А теперь марш под одеяло и спи. Мамочка, ты же обещала. О, Господи! Я думала, что ты забыла. не Ну, ладно. На чем я остановилась? Да. Так вот. На следующий день я перебралась в подземный дом, в котором жили все мальчики. Питер выбрал мне личное дерево, чтобы спускаться вниз. Надо было только залезть в дупло, резко выдохнуть, и ты уже в доме. Внизу была всего одна комната, и пол был земляной. Так что, когда мальчишки собирались на рыбалку, они копали червей, не выходя из дома. Из земли торчали грибы, на которых мы сидели, как на табуретах. Еще в доме был передвижной камин. Его можно было топить в любом месте. Мам, расскажи про последний вечер. Хорошо, родная. Это был единственный и неповторимый вечер за все время моей жизни – на неизвестном острове. Индейцы, которые стали друзьями пропавших мальчишек после того, как Питер спас от пиратов дочь их вождя, охраняли наверху подземный дом. Сам Питер вышел узнать, который сейчас час. Для этого только надо было найти крокодилиху и подождать, пока у нее в животе зазвонит будильник. А мальчики сели за стол ужинать. Посреди комнаты росло дерево. К вечеру оно вырастало до пояса. Тогда на него клали дверь и ужинали на ней, как на столе. Мамуль, а откуда бралась дверь, если вы входили в дом через дупло деревьев? Ну, может быть, это была просто доска. Я уже не помню. Потом мы спиливали дерево под корень, чтобы оно не мешало нам играть. Иногда еда у нас была в взаправдешняя, а иногда, если Питеру так хотелось... Мы только делали вид, что едим. Вот. И в тот вечер ужин у нас был не в самом делешный, но все мальчишки за столом чавкали и просили добавки. Тихо, тихо, дети! Слышите шаги наверху! Кажется, наш папа идет, встречать. Держите! Я принес вам Настоящие фисташковые орехи. Ой, Ой Питер, да -да -да. ты их балуешь. Ну что ты, старушка? Папа Питер, мы хотим танцевать. танцевать. Какие сегодня танцы, дети мои? Мама Венди, а что сегодня за день? Не знаю. Я уже давно потеряла счет дня Тогда... Пусть у нас сегодня будет суббота! Ура! Ура! Ура! Суббота! Суббота! А сегодня, кажется, действительно суббота, Питер. Тогда пусть танцуют. Ура! Ура! Только сначала пусть умоется. Ой, ну-ка И наденут ночные рубашки. Ой, ну-ка А мы с тобой, старушка, погреем у камина свои старые кости. А мне еще столько чулок надо заштопать. Ну, как тут не позавидовать старым девам? Их, старушенцы, нет ничего приятнее на свете, чем сидеть вечерком у огня в кругу своей семьи и наслаждаться заслуженным отдыхом. Это чудесно!